вынужден был вернуться, так как за ним следили, и вследствие этого он не привез нам ничего, кроме катки жира для смазки. Ну, это, конечно, ничто для нас. Нам необходимо запастись очень большим количеством этого жира, если мы не хотим, чтобы у всех нас перевешали. Вот об этом-то я и пришел сообщить вам сегодня». Блек не может выносить подобного положения и решил лично отправиться в Англию, чтобы разузнать хорошенько, что, собственно, затевает против нас ваш всемогущий английский флот. Капитан решил взять вас с собой, так как оставить вас здесь было бы все равно, что подписать ваш смертный приговор. Но вы не на то, как на удобный случай для вашего бегства. Мы будем следить за вами, не будем отпускать вас от себя ни на минуту. Кроме того, вам придется дать клятву не выдавать здесь никому этого намерения, пока вы не вступите на палубу нашего парохода. Я был вне себя от радости, но боялся выдать себя отмечать И поэтому небрежно спросил, ну, как вы встретитесь опять с этим судном? Как вы найдете его в море? А очень просто. Мы выбираем определенное место, и по прошествии 10 дней они ежедневно около полудня будут там, а мы тем временем... Уйдем к северу от обычного пути английских крейсеров и добудем хороший запас жира. Кроме того, разузнаем все, что затевают наши враги. Однако я положительно не могу понять, почему капитан берет меня с собой в этот раз. Продолжал я, надеясь выведать что-нибудь у моего собеседника. Но он ответил, я и сам не могу понять, Чем он руководствуется? Между нами, говоря, он сам на себя не похож с того времени, как вы находитесь среди нас. Он по-своему любит вас больше, кого бы то ни было. Я один подозреваю об этом. Мало того, я это знаю, хотя до сих пор не предполагал, что что он был способен на подобное чувство. Правда, он очень добр, что тратит на меня такое драгоценное чувство, заметил я с легкой усмешкой. А вы не смеетесь, не смеетесь. Укоризненно остановил меня доктор. Ведь вы обязаны ему своей жизнью. И мне стало как будто стыдно за свои последние слова. Я отправляюсь в Лондон. Спустя неделю после разговора с доктором капитан Блек Косборд и я садились в Рамсгесси на поезд, оставив в гавани этого скромного тихого городка наш винтовой пароход, замаскировав его на этот раз под норвежского китобоя равно как экипаж, состоявший из чона и восьмерых самых отчаянных и буйных молодцев с безымянного судна. Мы благополучно добрались до берегов Англии, не возбудив ни в ком подозрений, несмотря на то, что по пути встречались со множеством судов. Сначала Блек намеревался оставить меня на пароходе под строжайшим надзором, Но я так стремился ступить на родной берег, так мне хотелось взглянуть хоть из окна вагона на родные поля и леса, что дал ему торжественное обещание не делать ни малейшей попытки бежать от него, не выдавать его во все время моего пребывания на берегу и где бы я ни был вернуться к концу недели на пароход. На это Блек сказал, «Я настоящий безумец». Я это знаю, поверьте. И тем не менее вы можете ехать с нами. Остальные широко раскрыли глаза. Очевидно, решил, что облеп.